Глава К конечной точке намеченного маршрута они вышли, когда до сумерек оставалось часа три. Зимину очень хотелось еще раз побывать в кадавровом семейном логове и хорошенько там все осмотреть. Не исключено, что если поискать, они найдут там какое-нибудь оружие или хотя бы патроны для его пистолета. Зимин поделился этими соображениями с ребятами, на что те ответили единодушным одобрением. Медвед так же, как и Земин, надеялся найти там оружие, Власов хотел получше изучить систему распределения дыма через вентиляцию, а Блинову было попросту интересно увидеть логово своими глазами. Стараясь не шуметь, истребители вошли во двор дома и направились ко входу в подъезд. "Это там тебя дохлячка чуть не пристрелила, командир?" поинтересовался Блинов, кивнув в сторону домика электроподстанции, когда они поравнялись с ним. "Да, там Серж кивнул. Хочешь взглянуть? Интересно. Лицо крепыша расплылось в простоватой улыбке. Тогда идем. Серж свернул к электроподстанции через заросшую молодыми деревцами детскую площадку. Через минуту они обошли домик по кругу, но ничего не нашли. Только бурые пятна, там, где три дня назад лежали тела окончательно убитых кадавров. Странно, тихо произнес Серж, осматривая место. Кому понадобилось куда-то тащить мертвецов? Зачем? Может, это дикие животные, предположил Власов? Собаки? Саня, ты хоть раз видел здесь собак? Нет, пожал тот плечами. Потому что почти всех давно сожрали зомби, а оставшихся отстреливают внешники. Тогда сами дикари. Вот на это больше похоже, согласился Серж. А из этого следует... Продолжил он задумчиво. Что из этого следует, медведь? Серж обернулся к стоявшему немного поодаль у стены другу. «Что поблизости есть еще логово, таких же, как те?» — ответил друг. «Одно или даже несколько». «Странные они, эти зомби», — сказал Власов. «Очень странные. Если так дальше пойдет, и мертвые будут становиться все умнее, будут социализироваться, заново научатся не только использовать оружие и технику, но и создавать, то мы...» — прервал и закончил за него Серж. — Живые. Окажемся их прямыми конкурентами по владению планетой. — Так и будет. Я уже об этом третий день думаю. — Интересно, в правительстве про это знают? — Ты в этом сомневаешься, Саня? Думаешь, зачем еще нужны внешники? — Я вот думаю, — сказал тогда медвед, почесав шлем на голове. — Если тех двоих убрали отсюда, допустим, чтобы похоронить, то это может значить, что кому-то неприятно было видеть их здесь. Посмотрите вокруг. Видите? Деревья, машины, всякое дерьмо. Кому могло быть видно это место? Он посмотрел сначала на с интересом слушавших его друзей, потом на здание позади них. В этот момент лицо его изменилось, словно он увидел что-то или кого-то. Медвед начал было открывать рот, но не успел ничего сказать. Что-то ударило медведа в шлем, и одновременно с этим позади него на стену брызнуло белесово-малиновым. Хлопок выстрела раздался после, с опозданием на доли секунды. Серж видел, как лицо друга изменилось, приняв удивленно тупое выражение, после чего парень тряпичной куклы рухнул вниз. Он упал на том самом месте, где совсем недавно сам забивал мертвячку ножкой от фортепиано, которую и теперь все еще продолжал сжимать в руке. Ник Медведев был мертв. Долгое мгновение Серж смотрел на мертвого друга, пока не прозвучал следующий выстрел. Пуля ударила в бетонную отмостку здания под станцией в метре от Власова и отрикошетила куда-то в сторону. Следующая могла сделать с любым из них, не исключая и его самого, то же, что и с медведом. Он взглянул на ребят. Власов, похоже, был в шоке от происшедшего. Блинов стоял и вертел головой по сторонам, как большой и любопытный ребенок. Поймав взгляд Сержа, он указал рукой куда-то вверх и вправо и объявил. — Стреляли оттуда, командир. Кажется, девятый или десятый этаж. Слова Блинова будто вырвали его из ступора. — Он, Серж Зимин, здесь главный. Он все еще командир, и его маленький отряд пойдет за ним, куда он скажет. — Действуй, — приказал он себе. — Действуй, твою мать! — Уходим за этот дом! Серж хлопнул по плечу Власова по уставившегося лежавшего в двух метрах от него медведа. Пальцы смертельно раненого слегка подрагивали, вокруг головы медленно расползалась кровавая лужа. «Его уже не вернуть! Уходим!» Блинова уговаривать не пришлось. Когда раздался третий выстрел, крепыш уже скрылся за углом подстанции. Серж ухватил Власова за куртку и потащил за собой, к ближайшему углу, противоположному тому, за которым скрылся Блинов. «Не тормози, Саня! Валим! Давай!» Он тащил друга за собой, но тот был вял, будто напился. Когда они завернули, несколько пуль щелкнули о стену за углом. «Подожди», — попросил Власов. Серж отпустил его, и тот тяжело привалился к стене. «Кажется, в меня попало». Только теперь Земин понял, почему друг еле-еле волочил ноги. Посмотрев вниз, он увидел алую дорожку из крупных и мелких пятен, тянувшуюся за ним следом по бетонной отмостке. «Ну-ка, дай посмотрю!» Он расстегнул куртку друга, и ком подступил к горлу. Пуля прошла на вылет от лопатки и в бок, раздробив на выходе ребро и вырвав клок плоти вместе с одеждой. Кровь текла из этой рваной дыры, не переставая, ровным широким ручейком, и уже образовала небольшую лужу у ног раненого. «Что?» — пьяно улыбнулся Власов. «Плохо дело, да? Зима?» Парень начал сползать по стене. «Хреново, Саня!» — честно ответил ему Серж. «Совсем хреново, друг!» «Ладно!» — прохрипел парень, глаза его закатились вверх, и он кулем завалился на бок. Опустившись на колени рядом с раненым, Серж приложил пальцы к его шее. Пульса не было. Вот и все. Их осталось двое. Он и Блинов. Только теперь он понял, что стрелять перестали. А это значит, что стрелявший, убийца Ника Медведева и Алекса Власова, сейчас идет сюда. Наверное, спускается по лестнице. Серж осмотрелся. «Иван, ты где?» спросил он негромко. «Здесь я». Из-за дальнего угла здания подстанции появился Блинов. В руке он сжимал свой пистолет-шокер. Он коротко взглянул на Власова и покачал головой. «Стрелок скоро будет здесь. Надо уходить». «Знаю», — сказал Серж, доставая пистолет. «Есть соображение». «За подстанцией есть люк. Похоже, теплотрасса. Можно попробовать». «Попробуем», — сказал Серж. Он стянул с Власова небольшой рюкзак, в котором у того были кое-какие инструменты, припасы, бинты и аптечки первой помощи. Нельзя пренебрегать такими вещами, когда тебя в любой момент могут ранить. Идем, пока этот стрелок и нас не подстрелил».